«Врешь, паршивый черт! Ты ведь под каторгу себя подводишь!» — негромко сказал он багровее. «Чего хочешь, делай, хозяин!» «Я!» «Где убил? Когда? Какие они из тебя?» «Грузно топал в пол Яков Назарч, то вскакивал, то садился!»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 Нина, припав головой к печке, вся тряслась. «Встань, черт, собака!» Пошел к двери. «Говори! Стой, стой!» «Говори!» У и голос треснул, завилял. А я с каторги бежал, в тайге гулял. «Жрать надо! Жрать нет!» «Глядым тройка!» «Ямщика крошил! Старика крошил!» «Старуху крашену? Какие они из себя? В чем одеты?» — выкрикнул купец, схватил с рукой за сердце. Ибрагим потер холодной водой вспотевший лоб. Густые черные брови его заскакали вверх-вниз. «Слушай, хозяин, моя врал. Слушай!» Черкес путает, заикаясь напряженно, как бы припоминая, рассказал.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 Нина с визгом бросилась к отцу. Тот грубо оттолкнул ее. «Уйди!» Она выскочила на улицу. Майдан и врал. «Стреляй!» «Только в самое сердце!» Черкес встал с полу, прислонился лопатками к дверному косяку, прикрыл глаза широкой кистью руки, проросшей ветвистыми вздувшими совенами. Лицо его сразу рассунулось, обвисло, посерело.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 Сколь сильна ты в бессильном человеке!